Пять часов тридцать минуты. Монг сбежал по последнему пролету лестницы. За ним следовала Лиза вместе с двумя учеными из группы ВОЗ, токсикологом-голландцем и бактериологом-американцем. На нижней площадке в расплывающейся луже крови плавали двое пиратов. дает Туземец отступил в сторону, жестом показывая дорогу. Это был один из воинов из отряда райдера, который вел их по захваченному кораблю. Им пришлось воспользоваться кружным путем вниз по лестнице, затем по длинному коридору между пассажирскими каютами, по открытой палубе и даже через камбус. Отрывистыми отголосками партизанской войны продолжали звучать выстрелы. По крайней мере, хоть сирена, наконец, умолкла. Вот так хорошо это или плохо. монк первым пересек залитую кровью лестничную площадку и выбежал в правый коридор нижней палубы. Эта палуба находилась на одном уровне с поверхностью воды. Именно здесь был спрятан личный катер райдер Монка остановился, на мгновение пытаясь сориентироваться. На этой палубе также расположены швартовый док, киноконцертный зал, детская игровая комната и диско-бар. Катер райдер надо искать где-то ближе к носу корабля. Сюда! Повернув направо, Монка остановился и развернулся в противоположную сторону. Не сюда! Небольшой отряд снова устремился вперед. И вдруг Монг увидел впереди какое-то движение. Движение на главной лестнице, недалеко от выхода к швартовому шлюзу. Он узнал линялую форму армейского образца. Пираты! Противники заметили друг друга одновременно. Монг затолкнул Лизу в игровую комнату. «Ложись — Ложись! Бойцы его отряда рассыпались под дверным проемом или укрылись за опорными колоннами. Один из людоедов получил пулю в голову и отлетел назад. Однако отряд Монка численностью превосходил пиратов. Открыв ураганный огонь, туземцы медленно двинулись вперед. Трое пиратов упали, сраженные на повал. Высокий негр успел отбежать обратно к лестнице, таща за собой щуплого смуглого мужчину в костюме. Монк во главе отряда людоедов бросился в погоню. Один из туземцев, отбросив дымящийся калашников, вырвал из руки убитого пирата автоматическую винтовку, другой дотронулся до щеки трупа. Не из сострадания не под влиянием эмоций, просто проверяя степень окоченения. — Это был Дэвэш Патанжали! — воскликнула Лиза, догоняя Монка и указывая на лестницу. — Он тут командует отрядом гильдии. Монк бросил взгляд в сторону швартового дока. Должно быть, они собирались бежать в поселок пиратов за подкреплением. При этой мысли он еще быстрее устремился в носовую часть слайнера, гадая, не находится ли подкрепление уже в пути, вызванное по радио. Коридор впереди повернул, повторяя изгиб борта. Добежав до поворота, Монг успел увидеть открытую дверь, ведущую к личному катеру райдера. Да, кажется, они успели, и однако тут позади послышались пронзительные крики монк обернулся. С главной лестницы в коридор вывалились человек десять, возбужденных, с трудом держащихся на ногах, одетых в разодранные грязные больничные пижамы. Человек были покрыты язвами и струпьями, окровавленные рты хищно скалились. Даже на расстоянии пятидесяти ярдов монк разглядел в глазах залепленных спекшимся гноем блеск безумия. «Это больные!» — прошептала Лиза, хватая Монка за руку и увлекая его назад. — Они находятся в состоянии кататонического возбуждения. В таком состоянии они могут наброситься на кого угодно. Должно быть, их выпустил на свободу, да вяжь, сволочь! Монк поспешно повел свой отряд к открытой двери, за которой находился катер Райдера. Но тут впереди за дверью снова послышались крики. Раздался топот бегущих ног. Монг поднял автомат, но увидел знакомую фигуру. Джесси бежал, держа за наружную переборку, чтобы сохранить равновесие. Когда он увидел Монг и остальных, его лицо просияло от облегчения. За ним спешили семеро людоедов. Последние двое тащили мужчину с круточащей рваной раной на шее. Судя по зеленому хирургическому халату, это был один из врачей из группы ВОЗ. Оба отряда встретились у двери, ведущих к катеру. «Вы спасли Лизу!» — выдохнул молодой студент. Услышав шум, в дверях появился райдер в сопровождении своей свиты туземцев. От него пахло соляркой, он вытирал тряпкой перепачканной машинным маслом руки. «Что тут происходит?»